Фонтаскоп представляет. Андрей Рябаконь. Земля увеличилась, динозавры этого не пережили. Читает Олег Шубин. Гипотеза расширяющейся Земли, выдвинутая впервые в 1933 году Хильгенбергом, сторонниками которой являются всемирно известные ученые Цвелев, Ран, Санкт-Петербург, Нейман и Трапезников, хорошо согласуется с многочисленными научными данными и практически свободна от недостатков других теорий. Например, существенным изъяном теории дрейфа континентов Вегенера, основывающейся на сходстве и очертаниях материков, явилась нереальность плавания континентов, на которые якобы распался единый суперматерик, противостоящий суперокеану. Точные расчеты показали, что континенты не могут плавать так как своим основанием очень прочно соединены с нижними слоями земной коры. Согласно современному варианту гипотезы расширяющейся Земли, со времени появления первых живых организмов диаметр планеты увеличился почти вдвое, а поверхность, соответственно, в четыре раза. Расширение Земли было неравномерным. В разные периоды оно происходило то быстрее, то медленнее. Промежутки между образовавшимися континентами заполнялись водой, и становились океанами. Влажность климата уменьшалась, а радиация вследствие истончения атмосферного слоя усилилась, что приводило к вымиранию одних групп растений и животных и процветанию других, обладавших большим запасом прочности. В качестве модели, иллюстрирующей гипотезу, можно взять резиновый шар, покрытый снаружи нерастягивающейся отвердевшей оболочкой. При раздувании она распадается на отдельные блоки, между которыми мы увидим растягивающуюся резиновую основу. Очевидно, что образовавшиеся блоки-континенты остаются прочно связанными со своей резиновой основой. Согласуются с гипотезой расширяющейся Земли палеомагнитные данные, а также исследования геологического строения дна океанов. Древность морских отложений увеличивается в направлении от океанских хребтов швов, откуда и началось расхождение блоков, к берегам материков. С этими швами в основном совпадает и линия подводных океанических вулканов, которые некоторыми учеными принимаются за единый подводный вулкан, шалости которого и вызывают большинство разрушительных цунами, длина которой превышает длину экватора. Расширение Земли, по всей видимости, является следствием внутренних факторов, химических, а точнее физико-химических процессов, среди которых следует выделить происходящий в земных глубинах при сверхвысоких давлениях и температуре распад более тяжелых элементов на более легкие. При таком распаде объем планеты увеличивается, а ее масса остается неизменной. Причем не факт, что расширение происходило медленно, о неравномерности здесь уже было сказано. Возможно, изменения носили не просто неравномерный, а скачкообразный характер. Нечто вроде... Армагеддона Юрского периода до исторического апокалипсиса. Интереснейшие выводы из гипотезы касаются эволюции животного и растительного мира. Прежде всего, ею объясняется прерывистость ареалов многих групп животных. Широко известно, что близкие виды оленей, медведей, диких кошек населяют разделенные непреодолимой для них океанской преградой просторы обеих Америк, Африки и Евразии. Еще более важным является объяснение причин вымирания целых групп растений и животных. Более древние группы растений обладали аппаратом фотосинтеза, приспособленным к высокому содержанию углекислоты в атмосфере. Климат становился более холодным, оледенение, сухим и континентальным, менялось состояние атмосферы. Влаголюбивые растения не выдерживали экстремальных для них условий. Наиболее приспособленным к новым условиям оказались возникшие в горах покрытосеменные цветковые растения, которые и стали победителями в борьбе за существование, сменив вымершие гигантские папоротники, хвощи и саговники почти повсеместно. Происшедшие изменения привели к массовой гибели динозавров и аммонитов в конце юрского периода. Допотопные животные, занимавшие сравнительно узкую экологическую нишу, оказались беззащитными перед столь радикальными, стремительными по меркам геологическим изменениями. Процессы эти не обязательно сопровождались катастрофическими симптомами, хотя, конечно, тектонические катастрофы играли существенную роль в истории Земли. Вероятнее, освободившиеся в результате вымирания равнинных видов территории постепенно заселялись спустившимися с гор, то есть находившимися ранее в сходных экстремальных условиях, более приспособленными видами, которые, как показывают палеоботанические данные, вовсе не являются потомками обитавших здесь прежде растений. Если гипотеза расширяющейся Земли соответствует реальности, а именно так, судя по всему, и есть, то наши с вами перспективы на ближайшие тысячи и миллионы лет не вполне приятны. Климат станет еще более засушливым, атмосфера же еще более проницаемой. Впрочем, стоит ли расстраиваться по этому поводу? Гораздо важнее то, что мы вплотную приближаемся к пониманию своей глобальной истории, истории развития Земли, биосферы и человечества. Не так ли? Вы слушали статью «Земля увеличилась, динозавры этого не пережили». Автор статьи Андрей Рябаконь. Данный материал был удостоен диплома Комитета по экологии Государственной Думы Российской Федерации Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси». Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.